Частица 44. После переезда в Берлин Эйнштейн постепенно начал все больше интересоваться идеей национального самосознания принадлежности к определенному народу. Изменение отношения к своим корням не в последнюю очередь было обусловлено тем, что многие немецкие евреи стремились ассимилироваться, раствориться в немецкой культуре. Такую позицию занимало большинство живших в Германии евреев. По выражению Эйнштейна, они полагали, что смогут преодолеть антисемитизм, отринув практически все еврейское. Он считал подобную попытку влиться в немецкое общество, Эйнштейн называл это прокраситься по сервильной и глупой, о чем не стесняясь, прямо говорил людям. В Западной Европе ассимиляция евреев была распространена шире, чем восточной. Эйнштейну особенно не нравилось, что в Германии многие ассимилированные евреи свысока смотрели на выходцев из таких стран, как Россия и Польша, которые идентифицировали себя как евреи и считали себя более интеллигентными. Только в 35 лет, оказавшись в Берлине, я осознал судьбу еврейской общины и счел своим долгом по мере сил противостоять недостойному поведению своих коллег-евреев. Эйнштейн не вернулся к вере и был убежден, что соблюдение еврейских обычаев не имеет отношения к религии. Он часто использовал такую метафору. Может, улитка и создание, живущее в своей раковине, но не это является определением улитки. Ведь когда улитка сбрасывает раковину, это по-прежнему улитка. Эйнштейн как-то написал, что считает иудаизм совокупностью традиций. По его словам, солидарность с еврейским народом – это скорее солидарность не с единоверцами, а с людьми своего племени. В начале 1919 года Эйнштейн заинтересовался сионизмом. Он считал, что именно сионизм позволит ему поддерживать свое племя. В какой-то момент под влиянием сионистского лидера Курта Блюменфельда Он преодолел свое инстинктивное неприятие изначально присущего этому движению элементы национализма, то есть требования образовать еврейское государство. Эйнштейн согласился с тем, что создание еврейского дома в Палестине обеспечит евреям такую внутреннюю безопасность и свободу, какой у них до сих пор не было. Внутренняя безопасность, защищенность личности и общества от внутренних угроз их устойчивому, стабильному функционированию. Как-то возвращаясь с Блюменфельдом домой после поздно закончившейся лекции, Эйнштейн объявил «Я против национализма, но за дело сионизма». Сегодня я понял, в чем причина. Если у человека две руки, а он непрерывно повторяет «У меня есть правая рука», он шовинист. Однако, если у кого-то правой руки нет, он должен сделать все возможное, чтобы найти замену этой отсутствующей конечности. Поддержав однажды сионизм, Эйнштейн и дальше всегда оказывался действии этому движению. Официально он не присоединился ни к одной сионистской организации, но часто использовал свой авторитет, чтобы способствовать реализации целей сионистов. Особенно важным было участие Эйнштейна в создании еврейского университета в Палестине. По его мнению, еврейское государство должно было стать для всех евреев культурным центром-убежищем для тех, кого сильнее всех угнетают, полем деятельности лучших, объединяющей мечтой. Оно должно способствовать обретению душевного равновесия евреями всего мира. В то время как Эйнштейн, переменивший свое отношение к иудаизму, старался во всем помогать евреям, антисемитизм в Германии постепенно становился государственной политикой. Неточность. Антисемитизм стал в Германии государственной политикой только после прихода Гитлера к власти в 1933 году. А в 1920-е антисемитизм действительно чрезвычайно вырос, из-за чего летом 1922 года был убит министр иностранных дел Вальтер Раттенау. Однако то был антисемитизм крайне правых экстремистских сил, к которым примкнули многие одурманенные пропагандой граждане. Власти Веймарской республики пытались тогда с антисемитизмом бороться. Как реакция на непомерные репарации, наложенные странами Антанты на Германию после поражения в Первой мировой войне, В немецкой праворадикальной прессе из распространился миф, таящий угрозу для евреев. Шли разговоры о том, что поражение Германии – результат предательства внутри страны. Пацифисты, интернационалисты, антимилитаристы способствовали подрыву ее военной мощи, и в решающий момент гражданское население во главе с его лидерами не поддержало армию. Вскоре этот сюжет трансформировался в более простой и незамысловатый. А вина за унижение страны фактически целиком лежит на проживающих в ней евреях. Одного этого было достаточно, чтобы Эйнштейн почувствовал себя евреем и стал отстаивать свое право на это. Его первое публичное выступление против антисемитизма имело место в 1920 году. По форме это была самозащита. 24 августа в зале Берлинской филармонии состоялось многолюдное собрание правой националистической организации Рабочее объединение немецких естествознавателей. для поощрения чистой науки. Целью этого собрания была атака на общую теорию относительности и репутацию ее создателя. Первым выступал Пауль Вейланд. Инженер, написавший несколько политически мотивированных статей с нападками на теорию Эйнштейна. Воспользовавшись тем, что публика и некоторые ученые сосредоточились в первую очередь на кратком изложении теории, а не на ее экспериментальном базисе, он настаивал, что эта теория подрывает основы традиционной науки, поскольку является еврейской по своей природе. Как заявил на том собрании Вейланд общая теория относительности, состряпанная для рекламы подделка, и более того, плагиат, следующим выступал экспериментатор Эрнст Герке. Этот оратор говорил фактически то же самое, что и Вейланд, но использовал научную терминологию. В середине речи Герке в зале начали шептаться «Эйнштейн! Эйнштейн! Эйнштейн!» Эйнштейн сидел в одной из лож на виду у всех и явно потешаясь наблюдал за происходящим. Однако на самом деле он был возмущен явной предвзятостью выступлений своих недоброжелателей. Позже он ответил им разгромной статьей, где опроверг все приведенные аргументы, но в тот момент он был само спокойствие и только улыбался. Та газетная статья была написана Эйнштейном с излишним запалом. Он подверг необоснованным нападкам Филиппа Ленарда, который к выступлениям Вейленда причастен не был. Жена Макса Борна, готовясь принять Эйнштейна в гости на время съезда в Баттенаухайме, написала ему 8 сентября 1920 года письмо, где откровенно высказала свое отношение к его скандальной статье в Берлинской газете. «Мы всем сердцем сочувствуем вам из-за той склоки, которые вас мучают. Как вы страдаете, доказывает столь непохожий на вас текст, к написанию которого вы в своем более чем справедливом гневе дали себя увлечь. К сожалению, весьма неловкий ответ в газете. Эйнштейн ответил на следующий же день: "Дорогие Борны, не будьте строги ко мне. Каждый должен время от времени приносить на алтарь глупости своей жертвы на радость богам и людям. Я сделал это своей заметкой. Это подтверждают на редкость единодушные письма всех моих дорогих друзей". В тот же день 9 сентября 1920 года Эйнштейн признался в письме Зоммерфельду. «Наверное, я не должен был писать ту статью». Иногда Эйнштейн и его друг Вальтер Нернст громко смеялись и аплодировали. Когда все кончилось, Эйнштейн объявил, что происходившее было невероятно забавным.